Глава 47. Под башмачком хрустит стекло. Дура поднимает ногу и видит на полу осколки. Ее сердце начинает бешено колотиться. Она теперь на чеку и ступает очень осторожно, опасливо глядя под ноги, с превеликими усилиями стараясь не шуметь. Её глаза гневно прищуриваются, когда она замечает уродливую железную рыбину и языки, лежащую на половицах. Она осторожно подходит к ней и невольно заходится смехом, мысленно себя укоряя. «Это железка. На нее не нападет. Но потом Дора присматривается к рыбине повнимательней и присаживается на курточке. «Кровь. Да, это кровь на остром железном плавнике». Дора нервно сглатывает слюну и снова выпрямляется во весь рост. Оборачивается к подвалу, устремляет взгляд мимо полок с безделушками. Ее глаза округляются». По впечатлению, будто что-то вышвырнули из подвального помещения прямо сквозь пол. Половицы обращены в щепы, причем некоторые выдраны прямо сквозь, вбитые в балки гвозди. Она подходит ближе. Доски разломаны надвое. С неровными краями, многие изгнили. Дора заглядывает в прореху в полу. И странное дело, видит лишь каменную кладку. Снизу не доносится ни звука. Подвальные двери распахнуты настежь, а из подземелья струится призрачное сияние. Она понимает, произошло что-то очень-очень плохое. Дур заставляет себя пройти через торговый зал к подвальным дверям. Потом, снова через силу, кладет ладонь на лестничную балюстраду. Снизу доносятся новые звуки, и теперь она понимает, что это такое. Шуршание разгребаемой земли, звон металла о камень, Набравшись смелости, она ступает на лестницу. Подвал озарён светом. Это горят свечи. Царственно высится Пифас, величественный, как и всегда. Но вокруг его днище разбросаны обломки каменной кладки и куски, затвердевшие извести, крупные и мелкие. И Дора подпрыгивает, когда очередной обломок вылетает откуда-то из-под лестницы. Она идет вниз и слышит шумное дыхание, чует... Зловония от воспалившейся раны и, дойдя по самой нижней ступеньке, с ужасом смотрит на открывшееся ей зрелище. Весь пол усеян мусором. У дальней стены подвала лежит на боку Лотти. Её руки и ноги связаны упаковочным канатом. Увидев Дору, Лотти стонет сквозь заткнутый в рот кляп и, отчаянно вращая глазами, призывает ее оглянуться, и Дора оборачивается. — Боже правый дядя! — «Что вы наделали?» Стена за его спиной проломлена в нескольких местах, но еще целёхонько, а языки, кое-как балансируя на увечной ноге, стоит посреди огромной груды обломков. В окровавленных руках дядя сжимает кирку. Дора улавливает исходящий от него неприятный запах. «Джин», — догадывается она, — и понимает, что дядя мертвецкий пьян. Парика на нем нет, лицо в грязи, рубашка порвана и почернела. С него в три ручья льет пот, и, поймав его взгляд, Дура видит, что он глядит на нее с нескрываемой дикой ненавистью. а Явилась, наконец!» Это даже не голос, а мерзкое шипение. «Языкия!» Его имя, сорвавшееся у нее с языка, похоже, приводит его в состояние шока. Подволакивая ногу, он выходит на свет. Его глаза налиты кровью, В них словно вселился дух безумия. Он с трудом поднимает Кирку, направляя ее железный язык в лицо Доры. «Не смей разговаривать со мной так, будто ты мне ровня!» — брызжа слюной, — выкрикивает он. «Ты пустышка, такая же, как твоя стерва-мамаша! Гляди, что со мной сделала Хелен!» Кирка со свистом рассекает воздух. Дура отшатывается назад, Воздевая руки над головой, защищаясь, и тут же осознает, что ей нужно его успокоить, умаслить, чтобы вызнать у него правду, если, конечно, он ее прежде не убьет. И что же она сделала? Что с вами сделала Хелен? Ах, Хелен, выдыхает языки. Вдруг смущенно заморгав, он глядит на Дору, точно нашкодивший мальчишка, и опускает кирку. Ее смертоносный язык чиркает по каменному полу. Как тебе известно, я первый ее встретил. Я их познакомил. Он раздражается горьким смехом. Я хотел произвести на нее впечатление. Я осыпал ее подарками, но в конечном счете она предпочла мне Элайджу. И, как и положено, такой шлюхе с готовностью раздвинула перед ним ноги еще прежде, чем они добежали до алтаря. Ядовитый сарказм в голосе, Дора старается не возмущаться. «Наверное, вам было обидно?» Еще как!» И снова у него сконфуженный вид. «Ещё как!» «Почему она так со мной поступила после всего, что я для нее сделал?» Дора крепится, молит Бога, чтобы он дал ей силы сохранять спокойствие. «А что вы для нее сделали?» И тут лицо языки становится несчастным. И на какую-то долю секунды Дора замечает тень человека, каким он когда-то был, молодым, беспечным, даже красивым. «Это же я восстановил для нее географические, исторические корни ее любимого мифа о Пандоре. Но я не понимал древней истории и не мог совместить разные факты. А Элайджа, тот всегда разбирался в таких делах. И потом...» Он умолкает, его глаза тускнеют. «Я влюбился в нее. Я любила её, но она выбрала его. Можешь себе представить, что я тогда почувствовал. Она же просто меня использовала!» Дора качает головой. Она не может найти подходящих слов. Элайджа считал, что оказывает мне великую милость, позволив управлять лавкой древностей. «Это вознаграждение, — говорил он, — знак благодарности за то, что я их свел. Как будто я мог быть благодарен ему за то, что он забрал у меня ту единственную». Кем я воистину хотел обладать? Языки презрительно смеется. И все же они меня использовали. Она меня использовала. Мои знания, но они меня недооценили. Дора, они понятия не имели, на что я способен. Я мог бы их озолотить, если бы они не были столь слепы. Злоба, кипящая в его словах, оказалась довольна, чтобы и у Доры развязался язык. Зачем вы их убили? Тихо спрашивает она. Языкия криво усмехается. Им не доставало ни воображения, ни понимания. «О, что бы мы могли со всем этим сделать! Мы заработали бы кучу денег, если бы продали это все по моим каналам!» Он смотрит мимо дуры на Пифос, и она понимает, что Языкия уже утонул в воспоминаниях, снова попал в ловушку своих грёз. Я им рассказал о том, чем занимался в лавке, какие у меня были продажи... Я считал, что их это обрадует. Они указали мне на дверь, прогнали. И это после того, как я... Именно я нашел место, где была спрятана эта проклятая ваза. Он качает головой. Сзади дура раздается крик. Или это ей только кажется? Я спустился к ним в раскоп. Пытался привести свои доводы, но они ничего и слышать не захотели. Сказали, что если я попытаюсь хоть пальцем шевельнуть, они сдадут меня властям. «Можешь в это поверить!» На потном лице языки появляется недоверчивое выражение. «Свою родную кровь он пригрозил отправить на виселицу. Это стало последней каплей, и я принял решение. Если уж я не могу заполучить эту вазу, так пусть она никому не достанется!» Он снова бросает взгляд на Дору. Теперь в его глазах пылает презрение. «Было несложно найти слабые места в опорах котлована». Он и так-то держался на честном слове. «Оползни каждый день». Мы планировали укрепить стенки, но Элайджа и Хелен вечно куда-то торопились. Гамильтон уверял, что раскоп вполне надежно укреплен, что он еще простоит какое-то время. И да, он мог бы простоять дольше, если бы не я. Его губы кривятся. Ослабить последнюю стенку, подрубить балку там, балку сям, Я все заранее подготовил сильный удар ногой, взмах Кувалды. Вот и все, что требовалось. Но мне захотелось дать им еще один шанс. Я хотел, чтобы они поняли, из-за чего это происходит. И вот когда Гамильтон лег спать, я спустился в туннель, зная, что они там вдвоем. Они горячо спорили, возлежало между ними все еще полузасыпанное землей. Я спрятался. Глаза и языки блестят. А Хелен знала, знала, что я предприму. Она всегда держала ушки на макушке. Языке хочет убить нас обоих, говорила она Элайджи. «И что тогда будет с Дорой?» Элайджи уговаривал Хелен уехать с раскопа. Но она отказалась, аргументируя тем, что не для того, мол, они предприняли все эти усилия, чтобы бросить тут вазу, и тогда... И тогда они заговорили о частной коллекции, о сокровищах в Лондоне. Вот только не упомянули, где они хранятся. Я видел, как Хелен вынула из кармана листок бумаги. Элайджа попросил ее оставить указание. Для тебя, дура. Для надежности с гарантией. Так он выразился. Сокровища, которые они прятали от меня все это время. И тут я не выдержал. Напал на них. Хелен выхватила нож и... Языки тычет пальцем в шрам на щеке. С отвращением Дора наблюдает, как он проводит пальцем по всей длине рубца, как тяжело дышит. И что потом? На губах дядюшки возникает невесёлая усмешка. Я выхватил бумагу и из её рукой убежал. Близился вечер. Мы нанимали местных землекопов, поэтому в котловане в тот момент уже никого не было. Время отдыха. Все спали в своих палатках. Меня никто не видел, я обрушил стенку... сбив несколько подпорок. Грохот от обвала был неимоверный. Весь котлован засыпало в считанные мгновения. Они молча смотрят друг на друга. Дора шумно вздыхает. «А как вы узнали, что записка спрятана в пифосе? Зачем было ее искать после стольких лет?» Языке внезапно выпускает из рук кирку, она с лязгом падает на пол, и Дора вздрагивает. Я в то время все думал, отчего они не бросились за мной в догонку, почему не попытались отнять у меня этот листок бумаги. Если бы они побежали за мной, они бы меня схватили, я уверен. Но они не побежали. И в поднявшейся после обвала суматохе я даже не взглянул на бумажку. Только потом вечером я увидел, что это обрывок бумаги, на котором ничего нет. А когда их тела обнаружили недалеко от входа на раскоп, никакой записки при них не было, и я сразу понял, что сделала Хелена. Когда стенки начали обваливаться, она, должно быть, спрятала записку в вазе, зная, что Гамильтон впоследствии возглавит раскопки и извлечет ее из земли. В то же время Хелен понимала, что эта записка непременно попадет в мои руки. Но чего она никак не могла предугадать, так это сколько времени пройдет, прежде чем раскопки возобновятся. А вот уж действительно надежная гарантия. Языке запускает руку в карман штанов, Мне пришлось ждать 12 лет, чтобы заполучить эту вазу. Ты можешь представить, как я страдался за эти годы? Знать, что сокровище где-то спрятано, но не знать где. Больше она не в силах выдержать. «Вы собирались убить меня?» — шепчет Дора с мукой в голосе. Языке склоняет голову. «Честно? Нет. Я даже не понял, что ты тоже была там, в котловане». «Очень жаль, что Гамильтону удалось тебя откопать. Но, увы, что сделано, то сделано. И с тех пор ты стала для меня обузой». Так «Тогда зачем оставлять меня в живых?» За ее спиной снова раздается приглушённый всхлип. «О, Дора!» — насмешливо восклицает и Он оборачивается, и берет свечу в подсвечнике блюдце. «В жизни я совершил много грехов, но хладнокровно убить ребенка – это не по мне. Кроме того...» Тут его глаза хищно прищуриваются. «Ты же все равно ничего не знала. Да и не смогла бы узнать о существовании сокровища. Ведь я тебе о нем только сейчас сообщил, так что убивать себя не имело смысла. В конце концов, ты была мне полезна во многом другом». Он сдергивает подбородок. «Пойми, Дора, у тебя нет возможности доказать хоть что-то из того, о чём я тебе только что рассказал». Очень медленно языке вынимает руку из кармана. Он сжимает сложенный клочок бумаги с оторванным краем. Бумага сильно измялась и пожелтела от времени, но Дора знает, что это такое. Записка. Пормучит она. Языке смотрит на сложенный обрывок бумаги, проводит грязным пальцем по пожелтевшему краю. Настоящим доверяем сэру Уильяму Гамильтону действовать в интересах нашей дочери Пандоры Блейк. Читает он, потом разворачивает записку и снова бросает взгляд на племянницу. «Скажи мне, Дора, а что за черно золотой ключ?» То, с каким нажимом он произносит последние слова, немного сбивает Дору с толку. Она недоуменно смотрит на него. какой черно чёрно-золотой ключ?» «Ты слышала, о чем я спросил?» Дора качает головой. «Я не знаю». Замок в шкафу черно-золотой. Это не то, я уже пробовал. Дора ничего не говорит, и языке долго буравит ее взглядом. Эта записка написана для тебя. Элен пишет, чтобы ты воспользовалась черно-золотым ключом. Она не сомневалась, ты поймешь, что она имела в виду. Сердце гулко колотится в груди. Дора не понимает, чего он от нее добивается. Она оглядывается назад. на безжалостно связанную лоти потом смотрит на огромный пифос, на разбросанные по полу каменные обломки и мотает головой в полном замешательстве. «Я не понимаю», — шепотом отвечает она, и языкия всё так же пожирает ее глазами. Потом воздевает руку и держит перед своим лицом записку, словно молитвенник. «Ладно, если я не могу завладеть их сокровищем, то и ты не сможешь. В конце концов, у меня есть пифос. Представляешь?» «Сколько денег я выручу за него?» И ухмыляется. От этой самодовольной ухмылки Дору подташнивает, но она не сразу понимает, что он намерен сделать. В следующее мгновение он хватает свечу и приближает пламя к уголку записки. «Нет!» Огонь быстро охватывает бумагу, и языке, наблюдая, как обугливается горящая записка, раздражается маниакальным хохотом, а затем его смех становится все пронзительнее и пронзительнее, Идора с ужасом осознает, что и Языкия уже не смеется, а визжит. Пламя с невероятной скоростью взбегает по его рукаву. Огонь охватывает грудь, змеей скользит вниз по ногам. Языкия в отчаянии раздирает на груди рубаху, но его пальцы и ладони тотчас становятся объяты огнем, от которого он не может найти спасения. Похоже, он осознает тщетность попыток сбить пламя. Пускается бежать, но его увечная нога не позволяет ему сделать даже пары шагов. А когда у него подгибаются колени, он тяжело валится на пол, Дора смотрит на него, не отводя глаз, и, кажется, не мигая. Кожа языки покрывается волдырями. А запах горелой плоти столь едок, что Дора не в силах сдержать рвоту. От его обожженного тела поднимаются клубы дыма, и когда языки пламени уже облизывают лицо языки, Он протягивает к ней опаленную трясущуюся руку. На мгновение взгляды встречаются, но тут пламя охватывает его целиком. И языки дикого дико вопит и начинает бешено кружиться на месте, превратившись в огненный сноб. За спиной Дора слышит приглушенные рыдания Лоти. Придя в себя, она отворачивается от кошмарного зрелища, спешит к лежащей на полу служанке и вытаскивает у нее изо рта кляп. «Миссия!» «Тихо, Лоти, я знаю. Нам надо отсюда выбираться». «Нет!» — задыхаясь, восклицает служанка, когда Дора развязывает веревки у нее на ногах. «Ваш молодой человек. Он в несгораемом шкафу». Дора застывает. Позади нее и языки уже больше не вопит. Слышится лишь треск и шипение угасающего огня. До воздухе витает запах горелой плоти и едкий дым. «Что вы такое говорите?» «Нет времени объяснять!» — скрикивает Лоти. «Смотрите!» И Дора смотрит. Деревянные перила уже охвачены огнем. «Боже мой!» Дрожащими пальцами Дора снимает веревки с запястья Лоти. «Ключ, Лоти! Где ключ?» Торчит в замке. Ее сердце бьется так, словно хочет выскочить из груди. Дора кидается к несгораемому шкафу Брама, поворачивает ключ, и из шкафа прямо ей на руки вываливается обмякший Эдвард. «Эдвард!» «Какой ужас, я не знала, я...» Дора старается удержать его, но Эдвард такой тяжеленный, что она не в силах сделать это в одиночку. Лоти! кричит Дора, стараясь перекрыть вой разгорающегося пламени. Но та уже подхватила Эдварда с другой стороны. «Держу его», — хрипит она, — и Эдвард, придерживаемый с обеих сторон, шевелится. «Дора...» «Эдвард, очнись!» Молит его Дора, покуда они слоте волокут его мимо Пифоса и с радостью видит, как Эдвард протягивает руку к Пифосу и держится за него, как за опору, чтобы встать на ноги. Подвальная лестница уже вся пылает. Огонь грозит перекинуться и на них, но каким-то образом, каким-то образом, им удается увернуться от пламени, взбежать по ступенькам вверх, выскочить в торговый зал, а потом и на Ладгейт-стрит. мучительно ловя губами холодный утренний воздух.